Серия одиннадцатая. Лев. Проснувшись, я поначалу не сразу сообразил, где нахожусь. Вспомнил, как всю ночь дож д ь стучал о крышу брезентовой палатки и девчонки в соседней комнате о чем-то шептались. Теперь же я расслышал лишь голоса птиц. Осмотревшись, обнаружил, что Ляли в палатке нет, и Лилис Симой тоже. Только Марвин, перебравший накануне пиво, сопел по левую руку. Я не стал его будить, выглянул из палатки на утро. Оказалось, что остановились мы просто в п р е л е с т н о м местечке. Все-таки в сумерках я не смог разглядеть всей красоты. Земля после ночного дождя была немного влажной, пахла утренним лесом и свежим кофе. Впереди на солнце сверкала серебром речка. Небо над водой было совершенно чистым. Я не сразу заметил ребят, лишь услышав звонкий смех Лили, отыскал дружную компанию взглядом. Сестра, Ляля и Сима сидели на пенках под высоким дубом и рубились в карты. Когда я в ы б и р а ю с ь из палатки зашуршал брезентом, все трое обернулись. л ё в а будешь кофе? Тут же предложила мне сестра. Нам Ляля в ковшике сварил, еще остался. Долго спите, голубки, насмешливо сказал Ляля, оторвав взгляд от веера карт. Набрал их столько, что все они едва умещались в руках. Или твоя вторая половинка еще нежится в постели? Я подошел ближе и присел на корточки рядом с Лялиным. А ты, как я погляжу, девчонкам проигрываешь? В какого дурака играете, подкидного или переводного? Ляля поднял на меня глаза, в них не было злости, скорее добрая насмешка. Замечательный фингал под глазом, сказал я. Тебе идет. Спасибо. Отозвался Ляля, выбрасывая одну из карт. Мне все говорят, что лиловый к лицу. Какие же вы? покачала головой л и л я Как вы общаетесь между собой? Что тебе не нравится? Я сделал человеку комплимент. Это ужасно, протестовала сестра. Согласись со мной, Симочка. Но Сима молча отбивалась от Ляли. В итоге у нее осталось всего две карты, и глядя на невозмутимое лицо Шац, я почему-то даже не сомневался, что карты были к о з ы р н ы м и Похоже, в отличие от Ляли, Сима умела играть в азартные игры, а вот сестра, как обычно, уже набрала себе карт не меньше, чем у Ляли. Но ее это ничуть не расстраивало. Сидела довольная и с самого утра уже была при параде. в легком платье и с макияжем, подозревая, что нарядилась сестра для Марвина. Сима была чудесна в своей естественности. Мы переглянулись, ш а ц улыбнулись друг другу, а потом я ушел на речку умываться. Завтракали мы на лужайке под тем же огромным дубом. На запах еды из палатки выпал помятый, заспанный Макс. На протяжении всего завтрака он нудел, как сильно гудит у него голова. Пить меньше надо. Снова принялась воспитывать л и л я Как ты за руль сядешь? Сейчас поем, к о ф е ё к попью искупаюсь, и скупаюсь, и все будет окей. Самоуверенно сказал Марвин. Лилек, плесни мне еще к о ф е ё к Макс п о с в о й с к и положил руку на плечо сестре, но Лилек одарила его таким убийственным взглядом, что стало ясно, к о ф е ё к она может плеснуть только Марвину в лицо. К обеду распогодилось, теперь даже не верилось, что ночью прошла гроза. Солнце поднималось все выше, становилось жарко, н а с т р о е н и е у всех было превосходным, а в ч е р а ш н и х перепалках никто даже не вспоминал. р о д с т в е н н и к л я л и п р и с л а л СМС, что сегодня они в лагере, что-то отмечают и ждут настолько к вечеру, поэтому мы особо и не торопились. Решили провести этот день у реки. Марвин позавтракав и немного придя в чувство, тоже развеселился, открыл двери Мазды и врубил музыку. Лилька принялась отплясывать прямо у палатки. Тут же к ней присоединился л я л я Он так забавно вилял бедрами, что никто не мог сдержать смех. Они протанцевали несколько треков подряд. л и л я пыталась и Симу вытянуть на импровизированный танцпол, но та всячески отказывалась. А потом солнце так сильно... п р и н я л о с ь шпарить, что захотелось н е м е д л е н н о скинуть с себя всю одежду. Еще речка так заманчиво переливалась на солнце. Давайте искупаемся, первой предложила л и л я после танцев усаживаясь на траву рядом с Симой. Но у меня нет с собой купальника, возразила ш а ц А почему ты не взяла с собой купальник? возмутилась сестра. Может потому что мы собрались на дело? предположила Ляля. Ничего страшного. Успокоила Симу Лили, зато я взяла с собой четыре штуки на всякий случай. А ты будто на море собралась. Поддел я сестру. л и л я показала мне язык а затем пожала плечами. Мало ли что. Все-таки лето и одно другому не мешает. Я, как знала, что нам по дороге река попадется. Вот вам парням хорошо, можно в одних трусах купаться. Так и тебе никто не запрещает, Лилечка, сказал Марвин. л и л я сердито продемонстрировала Максу средний палец, пока мы сляли и Марвином сидели под дубом. Девчонки переодевались в палатки. Когда они вышли обратно на лужайку, я старался сильно не пялиться на Симу, но все-таки не смог отказать себе в удовольствии рассмотреть ее как следует. Что в одежде, что без нее Сима всегда оставалась красивой. Сначала девчонки обе зашли в воду по щиколотки. Лилия осторожно водила ступней по речной глади, привыкая к воде. Пока сестра пищала и охала, поправляя на носу огромные солнечные очки, Сима с разбегу вошла в воду и сразу же нырнула. Наверное, Лилька, как цапля на одной ноге, простояла бы в реке до самого вечера, если б не Ляля. Тот, как только девчонки ушли купаться, стянул через голову футболку, скинул треники и особо неосторожничая зашел в воду. л и л я заверещала, когда Ляля обдал ее веером холодных брызг. Ляля нырнула, затем, по всей видимости, под водой подплыл к моей сестре и схватил ее за ноги. л и л я страшно сердилась и кричала на всю округу. Или я, и л ь я перестань! Когда Ляля -Ля вынырнул, л и л я схватила его за плечи. Вдвоем они сначала немного потолкались, а потом в обнимку и с криками погрузились в воду. Я решил, что такая сцена, заигрывание, точно должна заинтересовать Марвина. Как бы Ляле снова не получить пошее, только теперь от Макса. Но когда я посмотрел на друга, то обнаружил, что его взгляд прикован отнюдь не к Ляле и моей сестре. Марвин смотрел на Симу, которая подплыла к старому понтону с ржавой поломанной вышкой. Вот Сима легко подтянулась на руках и уселась на понтоне в позе русалочки. Отсюда было плохо видно, но я все-таки представил, как капельки воды блестят на ее золотистой смуглой коже. Марвин был задумчивым и почему-то улыбался. И эта блаженная улыбка на его довольной физиономии мне совсем не нравилась. А она прикольная, кивнул Марвин в сторону понтона. Ага. Отозвался я. И почему я ее раньше в школе не замечал? Наверное, тогда она была для меня слишком мелкой. Наверное. Сима н а з в а л а меня гадким, никто не называл Марвина гадким. Я тебя и похлеще называл. м а с засмеялся. Ты же, конечно, понимаешь, что я имею в виду. И я, конечно, понимал. Хочу перед ней извиниться. Наверное, она теперь обо мне думает что-нибудь неправильное. Да нет, все правильно. Она тебе нравится? спросил Марвин. Этот вопрос я слышал в последнее время слишком часто, да и сам себе его не раз задавал. Но почему-то не хотелось с Марвином обсуждать Симу. Может, искупаемся? предложил я. Не хочешь отвечать? Макс, не сводя с меня взгляд, забавно щурился на солнце. Жара такая, думаю, все-таки искупаться. Марвин усмехнулся и первым стянул через голову пола. Я в это время снова уставился на Симу. Вот к понтону уже подплыли л и л ь к а и Лялин. Сима помогла Лили взобраться на понтон, затем протянула руку Ляли, но после того, как он что-то не громко со смехом сказал ей, руку отпустила и забавно легнула друга ногой. Ляля с брызгами повалился обратно в воду. Когда я снова повернулся к Максу, то обнаружил его в одних шортах. На песке аккуратно лежали сложенное поло, белые форсы и новенькие часы д ж h ш о к предусмотрительно прикрытые кепкой. Ну ты пижон, рассмеялся я. В смысле? Не понял Макс. Я кивнул на разбросанные на песке вещи, которые оставил после себя л я л я Он сиганул вслед за девчонками в воду, ни секунды не раздумывая. Девушки предпочитают бунтарей, кивнул я в сторону Понтона. л я л я же, наловчившись, утащил с него за собой визжащую л и л ю а Сима бомбочкой нырнула следом за ними. Девушки любят тех, кто знает себе цену, взъерошив темные волосы, сказал Марвин. И тех, кто знает цену им, несомненно, стах. До понтона мы доплыли на п е р е г о н к и Никто из нас не хотел уступать, поэтому к финишу мы добрались практически одновременно и оба выбились из сил. Вода оказалась холодной из-за течения, но в такую жару это было даже прикольно. Девчонки уже расположились на старом деревянном понтоне и принялись загорать. Ляля оглядывал -ля, старую сломанную вышку, на которой, подплыв ближе, я увидел табличку, предупреждающую о том, что прыгать отсюда запрещено. Сооружение явно находилось в аварийном состоянии. Опорные сваи ходили ходуном. Мы с Максом из-за своего соперничества и упрямства так устали, что я тут же разлегся на понтоне рядом с Симой. Солнце жарило. На небе, по-прежнему, не было ни облачка. Пытаясь отдышаться, я прикрыл глаза. Мокрым плечом я о щ у щ а л нагретую горячую кожу Симы. Мне было приятно лежать рядом с ней. Как думаете, можно отсюда прыгать? – спросил Ляля, задрав голову. Если хочешь само выпилиться, то почему бы и нет? – пожала плечами Лилия. Мне кажется, под этой ржавой штукой может быть металл, ну какие-нибудь прогнившие сваи, – сказала Сима. Я так и не отрывал глаза. Вода тихонечко плескалась, и Симин голос звучал совсем близко. м а р в и н который до этого предпочел обсыхать на солнце стоя, все-таки тоже уселся на понтон, причем по другую сторону от Симы, между девчонками. Я приподняв голову, проследил за ним, а затем усмехнулся и снова зажмурился. Из-за солнца в полуопущенных веках все вокруг было красным. Тогда я закрыл глаза рукой и просто слушал чужую монотонную болтовню. Прыгнуть может только самый о т п и л е н н ы й Согласился с Лили й Макс, наверняка при этом имея в виду Лялю. Никто и не собирается, проворчал Ляля. Интересно, что здесь было? Видели ржавый указатель, база какая-нибудь или лагерь? На том берегу корпус разрушенный, вообще столько заброшки вокруг. У моего кома тоже лагерь, разбит недалеко от заброшенного совхоза. Вокруг только поля в в а с и л ь к а х и в округе ни единой души. Страшно, ахнула Лили. А если на нас какие-нибудь умершие души нападут, чем мы будем отбиваться? Твоими четырьмя купальниками, сказал я. у душ нет тел. Дурак ты, Левушка. И купальника у меня три осталось. Этот я Симе подарила. Он ей больше, чем мне идет. Еще как идет. Подал голос м а р в и н ы мне захотелось его заткнуть. Да не нужен он мне, смущенно пробормотала Сима. Можешь снять его, предложил Марвин. Прямо сейчас. Послышалась какая-то возня, я убрал руку от лица и повернул голову. л и л я ревниво пихала Макса в бок, но Марвин проигнорировал действия сестры. Ему тоже нравилось играть с Лилией. Он склонился к Симе и прошептал ей что-то на ухо. Что именно я расслышать не мог, но ш а ц с негромко рассмеялась. У меня скоро плечи обгорят, капризно сказала Лилия. Я на берег хочу. А я бы уже снова пожрал, добавил Ляли. Начинается, протянула Сима. Ну что, из-за физических нагрузок разыгрался аппетит? л и л я первая прыгнула в воду и неспешно поплыла к п е с ч а н о м у берегу. За ней долго не раздумывая ринулся Ляля, обдав нас в с е х холодными брызгами. Я приподнял голову и наблюдал за тем, как Сима плавно вошла в воду вслед за Лялей. Правда, перед этим она подала руку и помогла подняться Марвину. Макс, быстро вскочив на ноги, еще зачем-то некоторое время держался ему за ладонь, тогда я снова опустил голову на понтоны и закрыл глаза. Стах, ты идешь? – спросил Макс, заслоняя собой солнце. Ага, сейчас. И снова меня обдало брызгами, а вскоре стало совсем тихо. Голоса теперь слышались только где-то вдалеке. Вода плескалась, из-за течения понтон слегка п о к а ч и в а л а Приятно пахло холодной рекой, и легкий ветерок обдувал моё тело. Это и есть свобода, свобода, которой мне так не хватало все эти годы. Немного полежав, я поднялся на ноги и, не раздумывая, направился к вышке. Не боясь подцепить ржавых занос, залез на широкую прогнившую доску. Высота оказалась приличной. Я осмотрел на противоположный берег реки, где высились л е с а и белел тот самый полуразрушенный корпус. Я легко оттолкнулся от доски, разведя в воздухе руки в стороны, л а с т о ч к о й вошел в холодную воду. И хотя в бассейне я занимался лишь до восьмого класса, выполнить прыжок удалось без в сплеска. Возможно, он был самым удачным и красивым в моей жизни. До этого я еще никогда не чувствовал себя таким невесомым и живым. в ы н ы р н у в я заметил на берегу две сидящие вплотную фигурки на песке, ставшие свидетелями моего прыжка. Вода з а л и в а л а глаза, поэтому я не сразу смог разглядеть, кто именно с пляжа смотрит в мою сторону. А когда понял, что это Сима и Макс, снова ушел с головой под воду. Сима, Макс то ли нарочно, то ли случайно прижимался горячим нагретым плечом к моему плечу, но эти прикосновения совсем не обжигали, скорее вызывали недоумение. Я не могла взять в толк, с чего это Марвин с утра решил вдруг проявить активность. Накануне вечером, когда мы организовали привал и разожгли костер, я ловила на себе его взгляды. Но тогда списала все на опьянение, а теперь же поняла, что Максим на самом деле со мной заигрывал. Я не знала, как реагировать на подкаты Марвина. Внимание красивого парня приводило меня в смятение. Я не представляла, как правильно себя вести, поэтому, помимо воли, издавала странные глупые смешки. Максим болтал безумолку, зазывал меня прогуляться перед обедом. Алялин и л и л я отправились готовить суп. До нас доносились их голоса. л и л я хихикала и постоянно задевала л я л ю Я слушала Марвина в полуха и при этом растерянным взглядом следила за ржавой вышкой, вернее за тем, что на ней происходило. Вот Лев, оторвавшись от доски, взметнулся в воздух и без брызг вошел в воду. Это было красиво, сказал Макс, тоже проследив за львом. Он буквально озвучил мои мысли. Ага, задумчиво согласилась я. Марвин заглянул мне в глаза. Он это для тебя делает. Для меня? Ага, вы пендривается, Стохович, вы пендрёжник. А ты? Усмехнулась я. А я ещё больше вы пендрёжник. расслабленно рассмеялся Макс. Мы друг друга стоим, оттого и дружим с детства. Понятно, с улыбкой отозвалась я. Когда мы были совсем мелкими, то расписались на бумаге кровью, дав обещание, что наша дружба вечная. Дураки. А вот чего-то с этим Лялиным связалось. А мы тоже друг друга стоим. Повернулась я к Марвину и посмотрела ему в глаза. Понял, кивнул Максим. Вопросов больше не имею. Лев долго плавал. Время от времени из воды показывалась его темноволосая макушка. А выйдя наконец на берег, Стохович тяжело упал на песок рядом с нами и раскинул руки в стороны. Ты псих, сказала я. Стохович тяжело дыша приподнял голову и щурясь с любопытством посмотрел на меня. Почему? Потому что там висит запрещающий знак под водой наверняка груда сгнившего железа. Просто так на эту конструкцию предупреждение бы не налепили. Ты мог убиться. А тебе какая разница? А вдруг грубо спросил Лев. Ты бы переживала? Что за дурацкие вопросы? А возмутилась я. Конечно переживала бы. За меня? Да за любого из вас. Лев усмехнулся и снова положил голову на песок. Тогда я поняла, что он не собирается дальше вести со мной диалог, но мое возмущение уже было не остановить. Из-за этого я и не люблю людей, потому что мы все эгоисты и думаем только о себе. Пока лечился бы ты. И кому от этого стало бы плохо? Думаешь только тебе? Тебе что ли? Буркнул Лев. Он совершенно точно злился на меня по-настоящему. Впервые за все время нашей пусть недавно зародившейся, но все-таки дружбы. О родителях бы подумал, о сестре? о б е с к у р а ж е н н а я его тоном пробормотала я. Марвин тоже примолк и теперь ковырял ногой песок. л и л я заливисто хохотала в стороне, а потом закричала. Ребята, суп почти готов. Только Ляля его страшно пересолил, влюбился, наверное. Я обернулась на ее голос. Непривычно смущенный Ляля дул на ложку супом, а затем попробовал его и недовольно поморщился. После обеда с посудой мне вызвался помогать опять-таки Марвин. Лев разбирал нашу г о р е м ы ч н у ю палатку, а л и л я с Ляли у ч е с а л и в г л у б ь леса, чтобы набрать ягод в дорогу. Поначалу мы с Максимом мыли посуду молча. Вокруг шумели камыши, поскрипывала осока, речка ослепительно сверкала на солнце. Наверное, ты считаешь меня избалованным и с а м о в л ю б л е н н ы м индюком? – спросил вдруг Максим, принимая из моих рук алюминиевую чашку и протирая ее ярким полотенцем. А разве это не так? – з а г л я н у л а я, м о р и н у в в глаза. Они у него были светлыми, небесно-голубыми, и в эту минуту самодовольное а з а р т н о сияли. Макс немного помолчал. А затем улыбнулся белозубой улыбкой. Это так, но что плохого в том, что человек знает себе цену? Главное, что б он и про цену другим не забывал, сказала я, звякнув ложками. Но ты ведь меня совсем не знаешь, продолжал улыбаться Макс. И я не думал, что ты такая зануда, Сима. Волосы лезли в глаза, но я не могла их убрать, потому что руки были в пене. После того, как я пару раз неудачно сдула прядь солба, Максим протянул к моему лицу руку и сам осторожно заправил за ухо волосы. Какая есть, смущенно буркнула я. Зачем ты цепляешь и л ь ю Лялюта, никто его не цепляет, он сам ко всем липнет, как репей. А ты, вроде как его мамочка. Ага, папочка. Пусть мы с ним нередко ссоримся, но Ляля мой друг и, пожалуй, самый близкий в жизни человек. Ого. обескураженно произнес Марвин. Извини, не знал, что у вас все так серьезно. На свадьбу пригласите? Я снова сердито посмотрела на Макса, но тот ничуть не смутился, только шире заулыбался, а затем нагло мне подмигнул. Я не сдержалась и тоже улыбнулась в ответ, а потом зачем-то провела ладонью в мыльной пене по его щеке, потом по другой для симметрии. Получилось что-то вроде бороды Деда Мороза. Я снова рассмеялась, и Марвин тоже. Тут за нашими спинами послышалось недовольное покашливание. Мы обернулись, рядом стоял нахмуренный Стахович. Все вещи собрало, с т а л о с ь только посуда, сказал он. Я тут же опустила голову и принялась смывать пену с тарелки. А Макс, поспешно стирая свою бороду, спросил: «А эти голубки еще не вернулись?» «Не вернулись», сухо ответил Ле. Ляля и л и л я пришли только спустя час, когда мы втроем в напряженной тишине сидели на сумках около машины. Впервые за время нашей поездки Ляля был таким довольным. л и л я несла ягоды прямо в подоле сарафана. Ляля тащил в руках ведерко и большую пластмассовую чашку. Там целая поляна! Восторженно произнесла Лилия. Мы еще просто так ели. Мне кажется, ягоды там никогда не закончатся. Когда я укладывала сумку в багажник, Лев остановился за моей спиной и бесцеремонно кинул свой рюкзак сверху. Почему ты злишься? – спросила я, выпрямляясь, при этом едва затылком не в ъ е х а л а в подбородок Стаховича. Я не злюсь, – ответил Лев. Просто не выспался, дождь мешал, Марвин храпел, а Ляля твой развалился как барин. Все ясно, – холодно ответила я. Уже вечерело, а летний воздух становился свежее. В высокой траве громко з а с т р е к о т а л и кузнечики. Лев еще что-то хотел мне сказать, но тут подошел Макс, красноречиво взглянул на нас обоих и захлопнул багажник. Сима тебя не укачивает? А вдруг спросил у меня Марвин. Ребята в этот момент собирались рассаживаться по местам. Да вроде нет, растерянно отозвалась я. Все хорошо, но смотри, а то можешь сесть вперед. Нет, пусть там Лев сидит, сказала я. Это его место, ему вроде там нравится. Ага, а жду, х захватывает от восторга, отозвался Стахович. Когда все наконец расселись, л и л я наклонилась ко мне и шепнула: «Не обращай внимания на Макса, это все из-за меня, из-за тебя». Негромко переспросила я: «Ну да, ревность хочет вызвать из-за того, что я теперь с и л ь ё й общаюсь». Я покосилась в сторону Ляли, который едва усевшись, тот же решил п р и к о р н у т ь и сдвинул козырек бейсболки на глаза. Целый день мы проболтались на жаре, и к вечеру нас разморило. Машина тронулась, некошенная трава уже привычно з а ш е л е с т е л а п о д н и щ е Неужели я решила, что всерьез могу понравиться такому парню, как Максим Марвин? Вот красавица л и л я его типаж. А ты? – спросила я. Что я? – не поняла л и л я Ты с Ильей общаешься тоже для того, чтобы ревность вызвать? Илья замечательный. Шепнула мне л и л я потом нащупала мою ладонь и заговорщически ее сжала. Солнце уже садилось, за окном снова мелькали кустарники, луга и небольшие березовые рощи. Дорога становилась все хуже. Кое-где после ночного дождя ее и вовсе развезло. Когда мы уже свернули в сторону леса, где располагался лагерь копателей, машина все-таки увязла в грязи и забуксовала. Так, приехали, проворчал Марвин, убавляя музыку. Ляля -ля тут же проснулся и завертел головы. Что уже надо кому позвонить? Да п о г о д и т ы со своим комом! Раздраженно ответил Макс первым вылезая из машины. За ним выскочил Лев, а там уж и мы вывалились. Ляля -ля вылез самым последним, зевая и сладко потягиваясь. Мы застряли посреди огромного пустого поля. Эх, совсем немного не доехали, п р о в о р ч а л Марвин. Сейчас вытащит кто-нибудь, сказал Лев. Но как на зло вокруг не было ни души. Впереди за несколько десятков километров виднелись огни немногочисленных домов. Над головой медленно проплывали перистые закатные облака. Толкнем, предложил д е л о в и т о Ляля. Садись за руль, кивнул на машину Макс, а мы с левой толкнем. Чего это вы с л ё в о й Оскорбился Ляля. Вдвоем не в ы т о л к а е т е я вам помогу. Я сяду за руль, заявила Лили. Мне отец не дает тачку, а у меня, понимаете, мечта. Конечно, не дает. Тебе нет восемнадцати, сказал Лев. л и л я проигнорировала его слова, поправила легкий кардиганчик и направилась к водительскому месту. Машина глубоко увязла. Как только л и л я завела ее, грязевые брызги полетели из-под колес во все стороны. Я тут же отошла к обочине. Макс, который первым же и предлагал вытолкать машину, глядя на летящую жижу, отскочил вслед за мной. Макс, ты гонишь? Повернулся к нему рассерженный лев. Марвин вздохнул, но все-таки пристроился рядом. Правда толкал, как мне показалось, все равно, будто бы в полсилы, брезгливо, уворачиваясь от грязи. Но его с в е т л о е п о л о было уже не спасти. л я л я же с Ольвом толкали изо всех сил. От напряжения на их руках сдулись вены. Я все н а д е я л а с ь что на горизонте все-таки появится какая-нибудь машина. Но мы по-прежнему оставались одни. А если у нас ничего не получится? Что тогда делать? Ночевать в одном из стагов? Макс первым отошел от машины и сел на траву возле меня. Ляля продолжал толкать вместе с Ольвом, но в конце концов тоже выбился из сил и рухнул рядом с Марвиным. л и л я углядев в з е р к а л о заднего вида, что парни перестали толкать, вылезла из машины. Глушить, выкрикнула она. Ага, недовольно отозвался Макс, разглядывая свою испачканную одежду. Газой, приказал Лев. Стах, теперь ты гонишь, запротестовал Марвин. Еще чуть-чуть осталось, упрямо возразил Стахович. Я сейчас сдохну от перенапряжения, пожаловался мне Ляля. Если мы в т р о ё м не смогли, то тебе одному подавно ее не вытащить, громко сказал Макс. Ну так что? Все еще ждала ответа Лили. Садись в машину, приказал Стахович сестре. ч о к н у т ы как же ты, б е с и ш ь своим упрямством. выкрикнула л и л я однако снова села за руль и завела Мазду. Брызги полетели во все стороны с новой силой. А с с е процедил Марвин. Мазда все-таки тронулась, обдав напоследок Стаховича жиже й дернулась и немного проехала вперед. Лев был весь в грязи. л и л я радостно завопив, хлопнула дверцей машины и дала по газам. Мазда резво помчалась дальше без нас. Куда? з а р а л Марвин, вскакивая на ноги. Тут же ринулся вслед за машиной. Ляля -ля лежал на траве и задумчиво пялился на закатное розовое небо, будто его все происходящее больше не волновало. Лев же также продолжил стоять на месте посреди раскишшей дороги. Стахович тяжело дышал и не сводил с меня взгляда. Тогда я покачала головой и закатила глаза. А Лев быстрым движением, размазав по лицу грязевые капли, наконец искренне по мальчишески мне улыбнулся.